Глава 30. Андрей Чехлыстов очнулся лишь несколько минут назад. К тому времени Марина просидела в камере уже несколько часов с ужасом ожидая наступления ночи. Иногда она снова бросалась на дверь, осыпая её градом ударов, сама при этом не зная, на что надеясь. Периодически начинала кричать и вопила до тех пор, пока не охрипла. Андрей едва сознав случившееся, начал делать то же самое, пока Марина не объяснила ему, что всё бесполезно. После этого парень в изнеможении опустился на стул и подпёр руками голову. Радует ли что, что убивать они нас не собираются, сказала Марина, глядя на него. По крайней мере, пока. Откуда ты знаешь? Она могла тебя обмануть. Это вряд ли. Ей нужны деньги, а без нас она их не получит. Дёрнул же меня, чёрт, ляпнуть при Шаховой о той злополучной видеокассете». Легостаева легонько стукнула себя по лбу. «Теперь она сможет сделать с нами всё, что ей только заблагорассудится. Но я не собираюсь сдаваться без боя. Если потребуется, буду сопротивляться до последнего». «Я и сам сглупил», — откровенно признался Андрей. «Не стоило нам ехать сюда вдвоём. Шахова платит санитару и охраннику. Может, и ещё кому-то. Они тут все заодно». «Когда я вошел, меня уже ждали на территории. Теперь остается надеяться лишь на удачу». «Но Данил ведь не знает, что мы поехали сюда?» «Знает. Но может не хватиться нас до завтрашнего утра, даже если начнет звонить мне на сотовой. Ему просто никто не ответит». Оба одновременно вздохнули. Какое-то время Марина и Андрей просидели в тишине, а затем Чехлыстов вдруг сказал «Выберемся отсюда в целости и сохранности. Позову тебя на свидание». пойдёшь? Марина изумлённо вскинула брови. "Неожиданно", только и смогла ответить она. "Ты мне уже давно нравишься", спокойно произнёс в полумраке Андрей. "Ещё со школы. Кстати, помнишь, как мы с тобой впервые встретились?" "Нет", подумав, сказала Марина. От волнения она даже перестала дышать. "Вы тогда в нашу квартиру зашли после школы. Ты, Ирина Кологинова и Оксана Когородцева" Родителей дома не было. Вот Светка решила вас всех притащить. Вы еще тогда роллы заказали. «Верно», — вспомнила Марина. «Ты же на пару лет нас старше. Помню, пришел со школы, а мы у вас в кухне сидели». «Вы все тогда роллы макали в тарелочке с соевым соусом», — с улыбкой проговорил Андрей. «Потом доели все, а соус у всех остался. Девчонки вылили его в помойку, а ты свой допила прямо из тарелочки». Он вдруг хохотнул. «Я всегда так делаю». не препадать же добру, возмущённо выдохнула Марина. Все тогда сказали, что ты больная на всю голову, а я подумал необычная девчонка с неординарным мышлением. Знал бы тогда с каким неординарным, может, постарался бы держаться от тебя подальше. Это ещё почему? недоуменно спросила Легастаева. Ты же вечно влипаешь в какие-то тёмные истории, в такие, куда нормальные люди просто не могут попасть, потому что они нормальные, в отличие от тебя. Но это ты сейчас приглашаешь меня на свидание, сидя в психушке в палате для буйно помешанных, спокойно произнесла Марина. Оба замолкли, а потом громко прыснули. Так что, пойдёшь или нет? закончив смеяться, спросил Андрей. Пойду, подумав, кивнула Марина. Ты ведь тоже не очень противный. К тому же, столько раз выручал меня из беды, и это тебе я позвонила, когда напилась на той вечеринке. никому-то другому. А потом мы ещё проснулись в одной кровати, хоть ничего и не было. Ага, кивнул Андрей. А перед этим ты меня ещё за затукусило, помнишь? И это было даже приятно, задумчиво проговорила Лигостаева. Андрей снова тихо хохотнул. Жизнь постоянно сводит нас с тобой вместе, сказала Марина, как будто намекает на что-то. Значит, пойдём на свидание и посмотрим, что из этого получится. Конечно, если нам удастся выбраться отсюда. Но «Ну, слава богу, с этим разобрались, кивнул Андрей. Осталось придумать, как именно это сделать, пока мы тут с голода не померли. Эх, сейчас бы ролов, согласилась Марина, или хотя бы соевого соуса. В это время из коридора послышался какой-то приглушённый шум. Марина снова кинулась к двери и прижалась к ней ухом. Там кто-то ходит, сообщила она Андрею. И тут же хрипло закричала: "Я не сумасшедшая, откройте дверь и выпустите меня, вызовите полицию". "Побереги силы", спокойно посоветовал ей Андрей. "Они нам ещё понадобятся". Но в этот момент заслонка решётчатого окна вдруг отодвинулась в сторону. Марина мгновенно замолкла. За дверью стояла вовсе не Лариса Шахова. Легостаева увидела знакомое мужское лицо и потрясённо замерла. на неё смотрел Алек Виноходов её бывший и алек был потрясён увиденным не сколько ни меньше её самой легастаева изумлённо произнёс парень это и правда ты а я ещё подумал показалось мне что ли услышал знакомый голос виноходов воскликнула Марина а ты что здесь делаешь работаю вообще-то в психушке удивилась она и как давно — Да уже лет пять, — сообщил Алик, все еще не отошедший от первого шока. — А ты рехнулась, значит? — Знаешь, а я даже не удивлен. Предпосылок всегда хватало. Андрей, сидевший позади Марины, рассмеялся. Алик вздрогнул и прищурился. — Так вас там двое? — еще сильнее изумился он. — Вы как сюда попали вообще? — Погоди, — озадаченно нахмурилась Марина. — А почему я даже не знала, что ты здесь работаешь? — Да. А это никогда и не интересовало, с чем именно я зарабатываю на жизнь. И правда. Олег, родной, выпусти нас отсюда. Марина прижалась носом к железному пруту. Сдурела, что ли? Испугался виноходов. Да меня же сразу уволят. Не хватало мне ещё только пациентов выпускать. Ты знаешь, что в этом крыле только самые опасные психи содержатся. Правда? удивилась Марина. Убийцы и конченые шизофреники. Кстати, тебе тут самое место, но я не «Сколько раз ты пыталась меня прикончить?» — спросил Алик. «Ну-ка вспомни. Я сам давно со счету сбился». «Это верно», — нехотя согласилась Марина. «Что уж отпираться? Но это все были досадные случайности и роковые совпадения, ты же знаешь. А я вовсе не психопатка. И если бы действительно решила тебя прикончить, уж я бы справилась». «Что?» — вытращил глаза виноходов. «Марин, ты только все усугубляешь». Андрей поднялся со стула и приблизился к двери. "Олег, верно? Послушай, мы вовсе не пациенты. Я работаю в полиции, а Марина мне помогает как журналист. Мы вместе расследуем одно дело, в котором замешана ваша Лариса Шахова". "Это правда?" недоверчиво взглянул на него Олег. "Ещё какая!" воскликнула Марина. "Я пришла к ней, чтобы поговорить, а эта тварь вырубила меня и заперла нас здесь. Да ещё обещала вернуться ночью. Наверное, будет нас пытать". Голос Марины дрогнул. Олег Виноходов нахмурился, затем быстро огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что их никто не слышит, и понизив голос почти до шёпота, в сметении произнёс: Вот в это верю. Тут дела у нас творятся те ещё. Я уже не раз подобное замечал. Лариса Шахова вместе с главным врачом Дубровским постоянно всякие тёмные делишки проворачивают. И пациенты у нас здесь далеко не простые психи. Я пытался спрашивать, но мне живо намекнули, что если не хочу работать, лишиться, лучше мне держать рот на замке. Тут не только уволить, тут и прикончить могут. Поэтому и зарплата у нас здесь такие высокие. Так ты нам поможешь? с надеждой спросила Марина. Или как? Но как я могу вас выпустить? воскликнул Виноходов. Меня же уволят сразу. У нас тут камеры слежения повсюду понаставлены, нас сразу вычислят. Да ты только за соф отодвинь немножко, попросила Легастаева. А когда уйдёшь, мы с Андреем и выберемся. Мы находимся глубоко в подвале, сообщил пленным Алек. Самостоятельно вы никогда отсюда выход не найдёте. Да и нет тут засовов. У нас всё по последнему слову техники. На каждой двери установлены электронные магнитные замки. От пере этих можно лишь специальным ключом-картой либо с общего щита управления в дальнем коридоре. Там на каждую камеру своя отдельная кнопка с номером. И как тогда быть? задумалась Марина. А если этот щит обесточить? предложил вдруг Андрей. Просто так его не обесточишь, прошептала Олег, хотя идея хорошая. Вот что. Я сейчас дам вам зажигалку, поднесёте к датчику на потолке палаты, Когда пожарная сигнализация сработает, с потолка польётся вода, и все камеры автоматически откроются. Конечно, психи тут же на свободу выйдут, но и вы бегите, выйдите из палаты и сразу неситесь направо. Там в конце коридора я вас и встречу. Это единственное место, где камер нет. После него сразу лестница начинается. По ней я вас отсюда и выведу. А, много тут пациентов сидит. Испуганно спросила Марина. Человек 15 только в этом коридоре, но они пока сообразят, что к чему, вы уже будете далеко, ответил Алек и незаметно приложил к окну руку с зажатой между пальцами зажигалкой. Марина с благодарностью её приняла. Если выберемся отсюда, я тебе тот ноутбук снова подарю, пообещала Марина, на этот раз навсегда. Алек лишь нервно улыбнулся, затем закрыл заслонку и направился дальше по тёмному коридору. Марина обернулась и прикрыла расстояние до пожарного датчика. Со стола дотянешься? спросил Андрей. Если что, могу подсадить. Не знаю, сейчас попробуем, пропыхтела Лигастаева, взбираясь на стул. Она перешагнула на металлический стол и протянула руку к датчику на потолке. Ей не хватало каких-то 10 сантиметров. Тогда Марина выкрутила пламя зажигалки на полную, привстала на цыпочках и нажала кнопку. Пламя зажигалки с громким шипением ударило прямо в датчик. Пару секунд спустя в подземном коридоре взревел мощный сигнал тревоги, а из разбрызгивателя рядом с датчиком хлынул поток воды. Марина моментально вымкла, но это сейчас заботило её меньше всего. Свет в камере дрогнул, а затем со стороны двери раздался громкий металлический щелчок. Не веря своему счастью, Марина спрыгнула со стола. Андрей распахнул дверь, и они ринулись в коридор. В соседних палатах тоже медленно открывались двери. Марина и Андрей не стали дожидаться, пока их соседи выберутся из заключения. Они быстро достигли поворота и выбежали в другой коридор. Здесь их ждал бледный от волнения Алек в виноходов. А теперь идите за мной. Коротко приказал он и быстро зашагал дальше по коридору. Вскоре они оказались на узкой винтовой лестнице, ведущей наверх. За спиной беглецов с потолка шумно хлыстала вода, истошно ревела пожарная сирена и раздавались громкие вопли встревоженных безумцев.